Ну, будто я не заметил. Ну, что ты на меня так смотришь? У Машки Кузьминой любовь до гроба, а ты мучишься, не знаешь, сказать тете Наташе и дяде Леве или нет. Я думаю, не стоит тебе лезть в чужие дела. Они начнут за сердце хвататься. Тетя Наташа будет рыдать, дядя Лева грызть валидол и запивать валерьянкой. «Валидол не грызут, а сосут», — поправил полковник.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 С Санькой-красавчиком его не сравнить. — О, господи, ты знаешь это. Ты что, в курсе всех наших институтских романов? Или выборочно? — Выборочно, — кивнул Арсюша и тщательно облезал ложку. — Про Кузьмину я знаю. Про нее интересно, а про других нет. — Почему? — удивился Глеб. — Да как тебе объяснить? Арсюша задумался, понимаешь? — Большинство...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 Я видела пианиста несколько раз. Ходила на его концерты и все гадала, на кого похож этот ребенок. А сейчас поняла, на кого. Значит, у них роман не меньше 10 лет. Арсюше ведь 10, Не меньше 11. Ребенка еще вынашивают 9 месяцев. Бедный пианист, — вздохнула Маша. Арсюша называет его папочкой родного отца Глебушкой. Ну, в общем, я уверена.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 полковника ГРУ Глеба Евгеньевича Константинова. Лариса уже шагнула под полосатый тент. На ее раскрасневшемся лице расплылась радостная и простодушная улыбка, но тут она услышала, как кто-то крикнул с противоположной стороны ограждения, где тоже был вход Елизавета Максимовна, все еще улыбаясь.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 Оглядевшись, Лариса заметила стеклянную витрину хозяйственной лавки и нырнула внутрь. Отсюда отлично просматривалась та часть кафе, где сидели за столиком двое — Белозерская и Пацанка. Доктор ушел, вероятно, отовариваться. С улицы Ларису невозможно было заметить. Взгляд упирался в блестящее стекло и, глядевший, видел только собственное отражение, как в большом зеркале. Пацанка что-то возбужденно рассказывала Белозерской. Та качала пепельной головой. Минут через пятнадцать в кафе вошли Константинов и десятилетний сын Белозерской, Арсений. Мальчишка был явно знаком с докторской пасси и обрадовался ей как родной. А вот Константинов видел пацанку впервые. Белозерская представила их друг другу. «Женщина!»